Глава третья. Пределы воображения. Воспроизвести последние сохраненные настройки. Громко и четко выпалила я, оказавшись на следующий день в своей капсуле. Специально встала пораньше, чтобы поколдовать над материализацией. Ну и чтобы поваляться на роскошном фэнтезийном лугу. Куда уж без этого. Расслабленная, я плыла на мягких волнах изумрудного моря, смотрела на потолок с эффектом антистресс и думала о том, почему вчера не ударилась в панику, узнав о собственной кончине. Наверное, когда умираешь, обиды, страхи и тревоги растворяются, оставляя место душе. Восторженная и светлой. А те эмоции, что я испытывала до обретения нового тела, были словно тени на стене пещеры. Они стали ярче и получили реальную силу уже после воздействия эфириуса. Но даже сейчас я ощущала себя иначе. Слишком радостной, слишком воздушной и переполненной до краев энтузиазмом. Да, жизнь в Эдеме кружила голову не хуже шампанского и вызывала острое желание творить. Я улыбнулась этой мысли и уже приоткрыла рот, собираясь испытать себя на почве материализации живых существ, а точнее парочки очаровашек калибри, как внезапно услышала. «Карина, девочка моя!» «Мама!» — прошептала растерянно. Воспоминания о доме пронеслись перед глазами яркими вспышками образами, и я вскочила на ноги и заозиралась по сторонам в поисках родного любимого лица. «Мама, где ты?» — прокричала с надеждой. Но ничего, кроме мандариновой рощи и безлюдных лавандовых полей, не обнаружила и надежда угасла, сменившись болью и горечью. Так странно. Я ведь с момента попадания в Эдем ни разу не вспомнила о семье. А сейчас мне так сильно захотелось обнять, расцеловать маму, Милу, отца, что я бы все отдала ради этого. Но что толку мечтать о невозможном? Мысли о доме вызывали тоску, выбивали почву из-под ног, и я потерла ладонями лицо, пытаясь собраться. Потом. Я подумаю об этом потом. Только не в пантеоне, особенно перед планеркой. Точно, планерка! Я глянула на часы, без четверти десять. Пора убегать. Доминанта в моей голове сместилась, и я, приободрившись, вылетела из сферы. «Всем привет!» Немного натянуто улыбнулась коллегам, устраиваясь на стуле в комнате для собраний. «А, милашка, как жизнь!» Первым откликнулся Даниэль. В ожидании начала планерки он лениво бросал фэнтезийный мяч в фэнтезийное бейсбольное кольцо, материализованное им прямо в воздухе. «Нормально, осваиваюсь потихоньку», — пробормотала я, пристраиваясь около него на свободное место. Через два кресла от меня сидела Майя, а напротив — Мария. «Что мы будем делать?» «Ничего особенного», — подключилась к беседе Мария, которая до этого что-то просматривала в планшете. Сейчас подтянутся остальные, и Кристина, куратор нашего отдела, расскажет о новом соцзаказе. Мы посидим, покиваем и попробуем выжить из себя хоть парочку идей. Ты новенькая, тебя трогать не будут, можешь расслабиться. Просто слушай, вникай. Включишься в работу, когда освоишь материализацию. Понятно. А Вы тоже попали сюда из других миров или родились в Эдеме? Мая с громким щелчком захлопнула зеркальце и заговорила, прячу его в сумочку. «В нашем отделе одни пришельцы. Насчет других точно сказать не могу. Но за то время, что я нахожусь в пантоне еще не встретила ни одного писателя-либрамца. А вы, ребята?» «Тоже нет?» Согласно кивнул Даниэль, забив очередной мяч. «Мне приятель рассказывал, что коренные жители Эдема перестали становиться писателями. Хотя без понятия почему. Но ну, может, кто-то из них еще здесь и работает, просто мы не сталкивались. Пантеон огромный». «Ясно». Я кивнула и сменила тему. «А что вы писали при жизни?» «Я современные любовные романы...» Откликнулась Мария, отложив планшет в сторону. «Я исторические...» Промурлыкала Майя. Я с любопытством покосилась на Даниэля. «А я просто женщин люблю...» Усмехнулся он, уловив ход моих мыслей, и перенаправил фантазийный мяч из корзины ко мне. «А ты, Кара, что писала?» «Ромфант...» Отозвалась я, немного подпрыгнув на стуле, но сумев-таки его поймать. Ребята переглянулись и расхохотались. «Эй, хватит смеяться!» С веселым укором выпалила я, подбрасывая мяч на ладони и наблюдая за ними. «Между прочим, это та же фантастика, только с раскрытием отношений между людьми. А тема любви — одна из ключевых в мировой литературе». «Ладно, ладно, мы поняли. Не нам тебя осуждать». Усмехнулась Мария, и я запустила в нее фантазийным мечом. «Чтобы вы знали, в реальной магии все было прилично». И вообще, книга была о том, что многие наши заветные желания можно исполнить и без магии. Достаточно просто начать что-то для этого делать. «Ого, да ты у нас философ!» — издевательски протянул Даниэль, не сводя с меня озарного взгляда. «Бывает. Иногда». Пробормотала я смущенно. Благо, в этот момент подошла та самая Кристина Банне с остальными коллегами, и тему развивать не пришлось. Мария, вернув Даниэлю фантазию одним резким движением, представила меня куратору, и в скорости мы приступили к сути собрания. «Итак, дорогие мои», — бодро начала госпожа Банне, — «на повестке дня у нас профилактика стресса и эмоционального выгорания». «Что, опять? Это же было в прошлом триместре», — возмутилась Лиза. «Сколько можно?» Дело в том, Лиза, что это у нас, писатели, высокие зарплаты, казенное жилье с горшочками фэнтезийной герани на окнах и полный соцпакет. А обычным людям приходится вкалывать в путь лица, чтобы обеспечить себя благами цивилизации. Они волнуются, устают. Так что ребята живо взяли себя в руки и включили воображение. У кого какие идеи? Ну, можно материализовать бомбочку-проектор для вам, который бы превращал обычную воду в морские глубины. Лениво протянула Мария. Кристина прищурилась, застучала пальцами по столу, обдумывая предложение. «Мелковато, хотя... Если немного добавить размаха и расширить функционал, то можно протолкнуть твой проект на рынок туризма. Пожалуй, владельцы вторых и третьих береговых линий могут заинтересоваться подобным устройством для своих бассейнов и аквапарков. Что ж, Мария принимается, кто дальше?» «Можно создать шлем-коммуникатор для общения с домашними животными!» Бойко выпалил Даниэль, и присутствующие посмотрели на него с сомнением. «А что?» — ничуть не он. «Прикольно будет!» «Представьте, приходишь домой, садишься на коврик перед собакой, надеваешь ей считывающие мысли о шейне, к себе и шлем-переводчик, и вы начинаете лаять друг на друга. Тогда уж лучше взять попугая!» Оборвал его Макс и, что-то быстро прошептав, материализовал у себя на плече огромного какаду. «Хозяин — дурак! Хозяин — дурак!» Протяжно заверещала фантазийная птица, демонстративно расправив крыло, и присутствующие дружно грохнули. «Нет, парни!» — выпалил Тим, отсмеявшись. «Круче домашней крысы собеседника не найти. Самое то для задушевных разговоров. Вот, смотрите. О, жизнь моя, как быстро ты проходишь! А я бегу, как раб твой, в колесе!» И каждый день сквозь лоскуток решетки Внушает мысли о неравенстве, нужде. Стихотворения в книге принадлежат Перу Кары Грант. Все дружно прыснули, глядя на ту самую крысу, что с выражением вселенской скорби на серой мордочке рассуждала о тяготах земного бытия. «Отлично, ребята, тогда серия коммуникаторов с домашними животными за вами, сами напросились». Поймала их на слове Кристина, и добавила со зловещими интонациями в голосе. «Жду, не дождусь презентации». Парни мрачно переглянулись, видимо, живо представив свою незавидную участь, а остальные громко расхохотались. «А что, если придумать дронов для выгулу собак с голограммом их владельцев?» Осторожно предложила я, когда коллеги немного успокоились. Их любопытные взгляды тотчас устремились в мою сторону. Я улыбнулась немного смущенно и продолжала. Уверена, что Сони вроде меня не отказались бы от возможности подольше поваляться в кровати, вместо того, чтобы тащиться на улицу в самую рань. Да и людям, которые заболели, к примеру, и не могут покидать свои квартиры, такой гаджет тоже пришелся бы по душе. А если его еще и оснастить камерой с микрофоном, он бы сгодился и для коммуникации между собачниками. «Идея хорошая, Кара», — мягко сказала Кристина. Только такое устройство в Эдеме уже давно существует». Я расстроилась. Жаль. Но тут же с энтузиазмом. «О, а если придумать шлем, который надеваешь во время сна или в офисе, и представляешь, что занимаешься спортом?» А Мне как-то на глаза попалась научная статья, где описывался один интересный эксперимент. Спортсменов просили в красках представить, как они пробегают большие дистанции километры за километром, потея и пыхтя, и ощущая, как ноют и горят от нагрузки мышцы. Так вот, когда они воображали, что бегут, то сокращали соответствующие группы мышц. Уверена, такое устройство пользовалось бы большим спросом у людей с повреждениями суставов или позвоночника на этапе реабилитации. И не только. Ведь это такой кайф снова испытать те ощущения, что дарит пробежка или любая другая физическая активность после долгого перерыва. Чем не лекарство от стресса? Бодро закончила я и с любопытством посмотрела на куратора, ожидая вердикта. «Ты как Шон Феррен. Улыбнувшись, тихо сказала Кристина, и ребята, понимающе переглянулись. Я нахмурилась. «В смысле?» «Это его идея моделируемой реальности», — пояснил куратор. «Очень денежная, но, к сожалению, запатентованная. Он уже не первый год трудится в этом русле, и устройство, созданное на основе его технологии, пользуются бешеной популярностью в Эдеме». Я с огорчением вздохнула. «Понятно». А потом, вспомнив, какой восторг мне подарила мандариновая роща, я, оживившись, сделала очередной заход. А если материализовать устройство, которое бы позволило обустроить сад на потолке? Я от одного гида слышала, что в Германии есть специальные места, куда приходят люди, у которых нет земельного участка, чтобы поработать на огороде. Говорят, их это здорово успокаивает. но предположить, что не у всех жителей ФФЗ да и Эдема в целом, имеется возможность выращивать растения в своих домах. Хорошо тем, у кого из коттеджа или лоджия, как у меня. Но что делать людям, которые проживают в более скромных условиях, но желают приобщиться к природе? В глазах Кристины зажглись огоньки. Продолжай. Так вот, поднимаешься по стеночке на потолок, как вампиры в фильмах. Берешь лопату, семена, лейку и начинаешь возиться в земле. А когда все зацветет, то можно просто ложиться на травку и релаксировать. А люстра вместо солнца освещала бы обе плоскости. «А что? Зеркальное пространство. Мне нравится», — усмехнулась Кристина. «Оно могло бы стать востребованным не только у людей, стесненных в средствах, но и у элиты. Более того, из этого могло бы зародиться новое направление в архитектуре. Принято, Кара, проект за тобой. Если сама не справишься, возьми кого-то себе в помощники». Я счастливо улыбнулась и больше не высовывалась. Кристина попросила всех пока не распространяться по поводу своих идей, и на этом планерка кончилась. Ребята стали расходиться по капсулам, и тут меня осенило, что фантазию-то я застолбила, но как ее притворять в жизнь, было неясно. «Мария, ты не подскажешь, как работать с проектами?» Догнала я ее в коридоре. Майя с Даниэлем о чем-то оживленно болтали, к хмурой Лизе я откровенно побаивалась приближаться, а госпожа Орлен показалась мне бойкой и дружелюбной. «Так же, как и материализовать обстановку у себя в кабинете», — предположила я. Мария окинула меня оценивающим взглядом, а потом доброжелательно улыбнулась и подошла поближе. «Не совсем, Кара. На компьютере установлена программа «Творец». С ее помощью можно сохранять среды образ твоего материализованного прототипа в архиве и фиксировать все вносимые в него изменения. Так что в любой момент и можно просмотреть весь путь его создания». А еще программа тестирует прототип и определяет процент эффективности. Очень удобно, кстати, таким макаром отлавливать всякие ошибки и недочеты. Я представила, сколько времени уйдет на самостоятельное освоение хай целины, и приподнятое настроение пошло на спад. Понятно. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что в следующий миг Мари предложила. Если хочешь, могу показать, как ею пользоваться. Мы, писатели, должны помогать друг другу. Я просияла. «Мария, спасибо огромное! Ты чудо!» Моя собеседница усмехнулась, и мы вместе отправились в мою капсулу. «Неплохо!» — протянула она, с интересом разглядывая обстановку сферы. «И ты создала все это за день?» «Ага, здорово, правда? Хочу потом поколдовать над мандаринками, а то иллюзия не особо правдоподобная, но в целом кабинет мечты готов». «А ты быстро освоилась, Кара». Я посмотрела на нее с удивлением. разве не у всех так?» «Бывает по-разному. Я с кабинетом столько времени провозилась, пока создала маломальский путный интерьер, что даже вспоминать не хочу. Давай лучше займемся творцом. Включай компьютер». Надо сказать, наставница из госпожи Орлен вышла приотличная. Она быстро и четко провела мастер-класс, ответила на все вопросы и, пожелав удачи, удалилась. Так и начались мои трудовые будни в пантеоне. Я просыпалась в семь утра и первым делом отправлялась на пробежку в парк. Пока носилась там по дорожкам, параллельно практиковалась в материализации. Отчего у меня над головой постоянно висели то цветущие кустарники, с порхавшими над ними райскими птахами, то яблоневые сады, то прудики с лотосами. до да каких только образов не подкидывало мое воображение. Встречавшиеся мне люди что-то восторженно выкрикивали, аплодировали или просто, как дети, тыкали пальцами в пролетавшие мимо них иллюзии. Я улыбалась, смеялась и старалась подольше удерживать контроль над фантазией. А набегавшись вдоволь, отправлялась завтракать в кафе на набережной. Со мной непременно кто-нибудь заводил беседу, либо администратор, либо кто-то из завсегдатаев. А если туда заглядывали мама с детишками, то я в ожидании заказа развлекала их демонстрацией сказок с материализованными зверушками. Вокруг нас непременно собиралась куча зевак, которые с любопытством наблюдали за красочным действом. И восторг, вспыхивавший в их глазах, и слова благодарности заряжали меня энергией и вызывали острое желание творить. Да, господин Штольцберг был прав. Писатели в Эдеме обожали. Что касается пантеона, работа там шла полным ходом. Я долго не знала, с какой стороны подступиться к зеркальному пространству, поэтому действовала методом проб и ошибок. Создавала навесы у себя в кабинете и, вооружившись словарем синонимов и прилагательных, крутила формулировки и так эдак, стараясь забраться наверху без помощи рук или хотя бы недолго побарахтаться с головой. А когда мне надоедало падать, то переключалась на мандариновую рощу, пытаясь довести иллюзию до совершенства. Надо сказать, скорости в этом деле я преуспела настолько, что пришлось организовать поставку настоящих фруктов к себе в сферу — ибо фантазии фантазиями, а желудочный сок никто не отменял. Довольная, я поставила вазочку с реальными мандаринами слева от монитора, чтобы особо на них не налегать. Мало ли, вдруг лицо разнесет. А справа с мандаринами материализованными, и при случае предлагала коллегам угоститься. Здорово! С восхищением воскликнул Даниэль, узнав, что выбрал неправильный фрукт, и потянулся рукой за правильным. Они совсем как настоящие. И цвет, и запах, и вкус. — Спасибо, — просияла я. — Только не говори никому, ладно? Иначе мой ребус перестанет быть ребусом. — Шутишь? Не скажу, конечно. Наоборот, посоветую знакомым заглянуть тебе в гости. Потом расскажешь, угадал ли кто. — подмигнул он. — Договорились. — Знаешь, Кара, — заговорил Даниэль серьезнее, — у тебя отличный кабинет, но... Не распылялась бы ты так на вещи, которые не имеют прямого отношения к проекту. Так и выгореть недолго. Не справишься с работой, будет нечем платить писательский налог. А он не маленький, и сумма постоянно растет. «О, впервые о таком слышу!» — удивилась я. «Спасибо, что сказал. Надо будет бухгалтерию позвонить. А насчет выгорания? Не беспокойся, мне это не грозит». Откуда такая уверенность? «Ну, если вкратце, то мама говорит, что я живу в гармонии со своим внутренним ребенком, и он дает мне энергию для творчества». Даниэль усмехнулся. «Все с тобой ясно, Кара. И все равно не распыляйся». Я кивнула, хотя уже тогда знала, что не сумею выполнить обещание Господин Штольцберг сказал, что у воображения нет границ. Я же хотела понять, есть ли они у меня поэтому с каждым днем все сильнее углублялась в свои агроэксперименты. На почве повышения КПД, ну и из любви к искусству, я стала по утрам, как скалолаз, штурмовать крышу своего рабочего кабинета. А забравшись туда, создавала альпийский лужок и расхаживала там, словно агронома со стажем, с мешочком земельки и фэнтезийной лопатой в руках, пытаясь притворить идею зеркального пространства в жизнь. Когда заходила в тупик, делала передышку и устраивалась по-турецки на травке с чашечкой чая или просто валялась с наушниками в ушах и глядела в пустоту в поисках озарения. Так что в скорости моя позеленевшая сфера превратилась в своего рода местную достопримечательность. Коллеги, с любопытством наблюдавшие из окон своих рабочих кабинетов за моими творческими безумствами, поначалу держались отстраненно, но потом, во многом благодаря стараниям Даниэля, стали подлетать поближе и заглядывать на огонек. Я, разумеется, всех привечала и радушно угощала мандаринами. Макс с Тимом, которые появлялись в моей капсуле чаще остальных, решили взять надо мной шефство в корлетном вопросе. И чуть ли не каждый день после работы мы забирались в крылатую машину кого-то из них и уносились высоко в небеса. Парни не только рассказывали и показывали, куда нажимать, но и периодически, будто бы невзначай, демонстрировали то мертвую петлю, то пике. Или, якобы забывшись, теряли управление, чтобы позабавиться над моей бурной реакцией. А вот когда кнопки путала я, то уже парням становилось не до смеха. Из-за таких вот сюрпризных моментов в салоне корлета постоянно кто-то визжал, кто-то хохотал до колик, а кто-то ругался. Причем подходил к этому делу с воображением, мы же писатели. Зато после таких стресс-тестов для наших материализованных организмов мы отправлялись в паб снимать напряжение. Там к нам частенько присоединялись Мария и Маей, и мы в впятером запинтое пиво и сырными шариками в чесночном соусе весело болтали обо всем подряд. Иногда туда заглядывала Даниэль, но лишь тогда, когда его отпускала Клариса, роскошная подружка-модель. И по этому поводу не шутил только ленивый, однако он невозмутимо отмахивался от всех подколок. Глядя на ребят, я думала о том, как быстро эти еще недавно незнакомые мне люди становились важной частью моей новой жизни. И общение с ними отвлекало от мыслей о доме. Две недели пролетели незаметно, и каждый новый день, проведенный в Эдеме, дарил очередной приятный сюрприз. «Кара, ты уже выбрала наряд для бала иллюзий?» — поинтересовалась прямо с порога Мари, заглянув как-то раз ко мне в сферу. «Что за бал?» — спросила я, оторвавшись от голограммы прототипа. «А, ты еще не в курсе!» Она материализовала себе удобное кожаное кресло и, откинувшись на широкую спинку, принялась воодушевленно меня просвещать. Бал иллюзий одно из самых пафосных мероприятий года, которые проводится специально для писателей. Своего рода корпоратив для работников пантеона, только среди гостей часто бывают еще и члены правительства, популярные музыканты, художники и прочие сливки общества. В общем, ты обязана там побывать. Поэтому звони парням и отменяй ваши уроки полета на сегодня. У нас с тобой шопинг. В адском забеге по магазинам решила принять участие еще и Майя, так что сразу же после работы мы втроем направились в крупный торговый центр. Убили два часа на плутание пора летом, но наши поиски идеальных нарядов так и не увенчались успехом. Внезапно я замерла возле магазина, на витрине которого было выставлено алое эфириусное платье. Без бретелек, короткое, длиной всего до колена, оно было соткано из бутонов роз. А линию талии вместо пояса украшал зеленый стебелек. Нежные лепестки, опадая, создавали живой подол и, едва коснувшись пола, растворялись в воздухе, чтобы возродиться вновь. Жизнь и смерть. Начало и конец. Две грани бытия. Вот что символизировало это платье. — Девчонки, давайте зайдем? — прошептала я, как завороженная, разглядывая чудесный наряд. — Хочу его примерить хара не стоит попыталась отговорить меня майя оно же эфириусное я озадаченно посмотрела на девчонок и что а то что только богатейшие люди Либрума могут позволить себе что- то подобное с легким раздражением бросила мари эфириус очень дорогое и редкое вещество, а его добыча сопряжена с огромными временными затратами, поэтому изделие из него стоит целое состояние. Сидя в пантеоне, привыкаешь к тому, что можешь иметь все, что захочешь, но когда покидаешь его стены, реальность разочаровывает. «И все-таки я бы хотела его примерить», — улыбнувшись, мягко повторила я. Однако Мария отреагировала на мою невинную просьбу неожиданно бурно. «Ну какой в этом смысл, если ты не сможешь за него заплатить?» — фыркнула она и сложила на груди руки. Вряд ли администратор магазина предложит рассрочку, а если и так, не факт, что ты ее потянешь. Только время зря потеряем. Выбери себе что-то другое. Тоже красивое, но попроще». Я растерялась на миг, но потом снова улыбнулась и честно призналась. «Красивое, но попроще было у меня в прошлой жизни. А в Эдеме я хочу пойти на бал в чем-то по-настоящему волшебном». Подошла поближе к подругам и взяла их за руки. «Ну уже девчонки!» Давайте заглянем хоть на пару минут, и вы себе тоже что-нибудь выберете. Если ничего не купим, то хотя бы разовлечемся. На лице Майи появилось мечтательное выражение. Мари, кара про вас нас не убудет, промурлыкала она, загоревшись идеей. Ну уже идем. Мари покусала губу и нехотя буркнула. Ладно, уговорили. А десять минут спустя я, счастливая, уже кружилась в роскошном наряде перед зеркалом. Однако, когда девушка консультанта назвала его стоимость, мне стало дурно. Писатели Пантеона по меркам Либрума получали немало, даже новички. Но услышанная сумма впечатляла. Зато сразу стало понятно, почему взбунтовалась Мари, которая, в отличие от меня с Майей, чувствовала себя здесь неуютно. Она сидела в широком кожаном кресле, обхватив себя руками, и нетерпеливо постукивала ножкой. Я кинула ее мимолетным взглядом и повернулась обратно к зеркалу, решая, стоит ли узнавать про рассрочку, как внезапно услышала. «Карина, девочка моя дорогая, мы все пришли тебя навестить. Твой отец, Мила, я...» Голос мамы прозвучал громче и четче, чем прежде. Боли тоска точью сдавили грудь, и я замерла не в силах пошевелиться. Наверное, если бы в этот момент услужливый администратор предложил мне забрать все платья, висевшие в магазине, за просто так, я бы и не испытала ровным счетом ничего. Ведь ни один подарок в мире, даже новая жизнь в практически сказочном месте, не способен компенсировать отсутствие дорогих сердцу людей». «Кара, что с тобой?» — испуганно прошептала Майя, оторвавшись от просмотра голографических нарядов из каталога. «Ты так побледнела!» «Я принесу вам стакан воды», — пробормотала девушка-консультант, и унеслась из примерочной. «Что случилось?» — спросила Марина, охмурившись. «Можешь говорить спокойно. Кроме нас здесь никого нет». Признаваться мне не хотелось. Я понятия не имела, как девчонки отреагируют, узнав, что их новую знакомую одолевают галлюцинации. Хорошо, если шарахаться не станут. Но в тот момент ничего, кроме правды, выдавить из себя не могла хотя и постаралась придать словам налет небрежности. «Да так, ерунда. Просто услышала голос мамы». Прозвучало жалко. Я потопилась, закусила губу, а потом смущенно посмотрела на подруг. К моему удивлению, они восприняли эту информацию спокойно. «Это остаточная память, Кара», — отмахнулась Мари, и морщинки на ее лбу разгладились. «Первое время такое бывает со всеми, кто попадает в Эдем, но потом проходит». «Не обращай внимания, это все ерунда». Я удивилась. «Правда? А я уж было решила, что схожу с ума». Майя подошла ко мне и ласково обняла за плечи. «Нет, Кара, Мари права. Все дело воображения. Оно играет с нами злую шутку. Тебе не хватает родных, и твой мозг придумывает то, чего на самом деле не существует. Я около месяца слышала голоса родителей. что ты им говорила, плакала». Иногда мне даже казалось, что они отвечали. Но все это было не по-настоящему. «Еще бы!» — фыркнула Мари, положив ногу на ногу. «Ведь на самом деле мы с вами уже давно мертвы. Наши тела гниют в сырой земле, и никому нет до нас дела». Я ошарашенно оставилась на подругу. Майя послала ей корезненный взгляд, а потом снова повернулась ко мне и мягко проговорила. Все прошло, когда я завела друзей, встретила Фреда, влюбилась. У тебя будет точно так же, Кара. Потерпи немного. Скоро все наладится. В этот момент вернулась девушка-консультант и протянула мне стакан воды. Возьмите. Спасибо. Я благодарно улыбнулась и отпила немного. Сразу же стало легче. Сделала еще пару глотков и вернула стакан. А затем, переодевшись, под руку с подругами покинула магазин. На этом можно было бы распрощаться и поехать домой, но мне не хотелось сидеть одной в четырех стенах. Я боялась, что галлюцинации вернутся, а компания девчонок отвлекала. Поэтому мы продолжили втроем бродить по магазинам. Я улыбалась, делала вид, что уже успокоилась, и подсказывала подругам, какие наряды лучше на них сидят, хотя сама при этом больше ничего не примеряла. Не знаю, замечали ли они тот раздрай, что царил у меня в душе или нет, но даже полтора часа спустя все разговоры крутились исключительно вокруг предстоящего мероприятия. «Мари, ты идешь на бал с Томом?» — поинтересовалась Майя, отправив в рот кусочек лобстера, когда мы, уставшие и голодные, забрели в какой-то уютный ресторанчик с отличным видом на море. Ориентировочно да, но понятия не имею, как выйдет на деле. «Что так?» — спросила я, сделав глоток вина. С Томом я пересекалась всего пару раз, в основном, когда он забирал Мари на своем корлете из нашего бара, а заодно подбрасывал домой и меня. Однако, несмотря на поверхностное знакомство, мне он показался хорошим парнем. Том был высоким, сухощавым и таким же рыжим, как и подруга. А еще у него была теплая улыбка, простой и искренний взгляд и мягкое чувство юмора. Я думала, что у них с Мари все было в порядке, но что-то в ее интонациях заставило меня в этом усомниться. — Ну, Том погряз в работе и в последнее время редко со мной куда-то выходит, — сказала она с недовольством в голосе. И вообще, он стал ужасно раздражительным, психует по пустякам, не зная, что будет дальше. Мария скомкала пальцами салфетку и с досады ее отшвырнула. «Мне кто-то говорил, что у нее проблемы с проектом, это так?» — уточнила Майя, нахмурившись. «Угу», — нехотя призналась Мария. «Только он поздно об этом задумался». Майя сознанием дела кивнула. «Наверняка в этом все дело». Кто угодно занервничает, если не будет успевать закончить работу в срок. Такие штрафы могут вкатать, век не расплатишься. Особенно, если до этого на что-то крупное потратился или связался с кредитами. Опять же, налоги. Мария еще больше помрачнела, и Майя послала ей ободряющую улыбку. Потерпи немного. Вот увидишь, у вас все обязательно наладится, когда он разберется с проектом. Наверное тихонько пробормотала Мари, задумчиво теребя пальцами золотой браслет наручных часов. «Не наверное, а точно!» усмехнулась Майя и с громким звяканием отставила тарелку в сторону. «Ну уже Мари, выше нос! И ты, Кара, тоже не кисни! У нас ведь в субботу бал! Уверена, ты сумеешь там кого-то себе найти!» Лукаво прищурившись выдала она. «Только сначала платьем обзаведись!» «А что, если мне его самой материализовать?» Озвучило то, что уже давно крутилось в голове. Подруги от изумления выпучили глаза. В жизни ничего более бредового не слышала первой среагировала Мари, вмиг позабыв о своих проблемах и на любовном фронте. Я ведь тебе уже говорила, Кара, что эфириус очень дорогой. Где ты будешь его добывать? Или ты собралась идти на бал в иллюзии? Скептически поинтересовалась она. И девчонки, переглянувшись, звонко расхохотались. «А почему бы и нет?» — насупилась я. «Мы ведь каждый день именно этим и занимаемся в пантеоне». «В пантеоне большая часть нагрузки приходится на сферы. А ты точно перегрелась на солнце, если всерьез рассматриваешь такой вариант?» — усмехнулась Мария, явно забавляясь. «Даже если представить, что ты сумеешь материализовать что-то стоящее?» — наставительно вещала она то для того, чтобы удержать иллюзию на протяжении вечера, нужен ресурс, как у топа, не меньше, и концентрация буддийских монахов. — Да, Кара, это действительно так, — согласно кивнула Майя. — В амфитеатре будет полно отвлекающих факторов. Музыка, разговоры, танцы. Ты четверти часа не протянешь. Пообещай, что не станешь связываться с этой дичью, — добавила она с беспокойством. Желания ввязываться в спор у меня не было, хотя и имелось что сказать. Но все же к совету подруг решила прислушаться. Девчонки прожили в Эдеме побольше моего и лучше разбирались во всех местных тонкостях. «Ладно, не стану». Пошла на попятную я. Мы поболтали еще немного и в скорости распрощались. Я опасалась, что, оказавшись дома, на меня снова накатят тоскливые мысли. Но стоило голове коснуться подушки, как я тотчас провалилась в сон. Бог есть. Ночной отдых помог восстановить силы. Так что наутро с привычным энтузиазмом я направилась в Пантеон. За прошедшее время в проекте зеркального пространства наметились существенные подвижки. И теперь я уже подчитывала не словарики синонимов и прилагательных, а техническую литературу, которой меня милостиво снабжал Даниэль. Надо сказать, за те две с половиной недели мы с ним здорово сдружились. Мне нравился Даниэль. Он был из разряда людей, с которыми можно было и посмеяться, и погрустить. Но даже грусть рядом с ним была какой-то особенной, светлой. Я называла его чудиком, а он меня милашкой. И мне это тоже нравилось. Ведь такое прозвище было не подкатом, а приятельским обращением. Он умел доброжелательно относиться ко всем девушкам, несмотря на то, что имел свою особенную и был глубоко и неотвратимо в нее влюблен. «Ну что, милашка, как дела? Есть подвижки в работе?» — поинтересовался он, забравшись на крышу моей капсулы по фантазийной дорожке из желтого кирпича. Еще какие!» — с гордостью сообщила я. «Фундамент» — это было рабочим названием моего прототипа. «Я уже создала». «Но до одури опасаюсь сверзиться в пропасть во время его тестирования». Так и быть, помогу тебе с этим, и припаркую свою капсулу под твоей. Далеко не улетишь. Только с тебя причитается вознаграждение. Неужели ты позарился на мои мандариновые запасы?» Лукаво прищурившись, осведомилась я. Даниэль рассмеялся. «Было бы неплохо, но нет. Это твое зеркальное пространство, вынос мозга. Пообещай, что я буду первым, кого ты пустишь в свой сад». Бр, звучит как-то пошло. Но я согласна». «По рукам». Я протянула ему ладонь, и мы обменялись рукопожатием. «Кстати, а как обстоят дела с твоим коммуникатором?» Даниэль прыснул. «Это кошмар. Клариса для экспериментов одолжила мне свою Сэнди». Я недоуменно вскинула брови, и он весело пояснил. «Это шелте такая же неугомонная, как ее хозяйка. Клянусь, она сведет меня с ума раньше, чем это сделает Клариса». Я расхохоталась. Признаться, общение с приятелем придало мне заряд энергии, а его обещание подстраховать заставило испытать облегчение. Поэтому остаток недели я посвятила подготовке к празднику. Очередная прогулка по магазинам потерпела фиаско, что только укрепило меня в мысли, что надо бы попытаться притворить мою шальную фантазию в жизнь. К тому же на работе пальцы нет-нет, да и тянулись к карандашу, чтобы нарисовать эскиз платья. А регулярные пробежки по парку и посиделки на крыше должны были помочь отточить навык самоконтроля. Так что по вечерам я прогуливалась по пляжу, вдыхая ароматы хвои и соли, и наблюдала за тем, как бурливое море меняет свои оттенки. Потом приходила домой, дорабатывала дизайн наряда, после чего практиковалась в его материализации. Пару раз из-за таких вот экспериментов меня чуть не затопило, но это все детали. Главное, что результат себя оправдал, и вечера субботы я ждала с нетерпением.